Глава 2. Открываю глаза и обвожу мутным взглядом вокруг. Наша спальня утопает в лучах уходящего солнца. Улыбаюсь. На столе, как всегда, стоит ваза с огромным букетом белых роз с длинными нежными стеблями. Невольно улыбаюсь. Год назад наша жизнь круто изменилась. Из небольшой квартирки мы переехали в шикарный двухэтажный пентхаус. Огромная квартира с панорамными окнами, из которых открывается потрясающий вид на центр города. Обойдя просторную двухуровневую квартиру, ошеломлённая, я застываю в гостиной перед сплошной стеклянной стеной из окон, любуюсь красотой города, залитого ночными огнями. «Любимая, теперь ты будешь жить, как королева», смеётся Прохор, схватив меня в охапку. «Завтра здесь будет домработница и повар». «Зачем я сама всё успеваю?» Мягко улыбаюсь, прижимаюсь к мужу сильнее. «Агата, у тебя последний курс в универе. Я не хочу, чтобы ты перенапрягалась». Муж старше меня на три года. Занимается бизнесом. Я его любимая жена, домашняя и послушная. Он накрывает мои губы своими, глубоко, чувственно, целует. Поднимает меня на руки, утыкаясь ему в грудь. Пахнет обалденно. Терпкий мускатный запах пьянит. Муж несет меня наверх в нашу новую спальню. Взгляд снова натыкается на букет из белых роз. — О, нет! Какие розы! Муж изменяет мне с моей подругой. «Мир блекнет, тонет в сером тусклом тумане. Что мне теперь делать? Куда идти?» «Агата, ты пришла в себя?» Вздрагиваю. Голос мужа чужой резкий. «Как хорошо, то я уже начал волноваться». «К чему теперь эта игра в заботливого, любящего мужа? Ведь я видела все своими глазами. Ты нас всех так напугала!» Склоняется все ниже надо мной. Его темно-болотный взгляд блуждает по моему лицу. «Кого всех?» «Твою Ирму?» Неожиданно для себя глухо выдавливаю я. Муж замирает. Отстраняется и молча садится на кровать ко мне спиной. Минуты тянутся бесконечно долго. «Агата, не обращай внимания!» Бросает, наконец, на меня взгляд через плечо. «Не обращать внимания?» Потрясённо переспрашиваю я. «Ты изменяешь мне с моей подругой, а мне предлагаешь не обращать внимания?» У меня губы дрожат, и руки закусываю губу, цепляюсь руками за простыни, судорожно комкаю в кулаках. Из глаз брызгают предательские слезы, текут по щекам. Плохо, что он видит мое бессилие. Но никуда в этой кровати не спрятаться от него. Надо подняться и выйти из спальни. Квартира большая, комнат много, переночевать есть где. Я завтра отсюда уеду. Нет, лучше сегодня. Надо только позвонить отцу, своему настоящему биологическому отцу. Странно так думать о родном человеке, но он появился в моей жизни поздно, когда я была уже взрослой. Мама с отчимом, которого я любила и считала своим папой, погибли в автокатастрофе, когда я училась ещё в школе. Меня воспитывала бабушка. На следующий день, как не стало моих родителей, бабушка села напротив меня за столом, глянула на меня так жалостливо, что сердце жалость. «Агашенька, мамы больше нет, а ты уже большая девочка. Теперь можно об этом сказать». Я старая. Сколько мне осталось? Не говори так, бабуля. Бросаюсь к ней, глажу ее седые волосы, целую любимое морщинистое лицо. Не спори, родная. Меня не будет, ты совсем сиротой останешься. Его зовут Себастьянов Михаил Ильич. Кого так зовут? Изумленно вскидываю на нее глаза. Твоего настоящего отца. Ошеломленно, я не знала, что делать с такой новостью несколько дней, но потом решилась, нашла его по интернету. Однако на моё сообщение о том, что мамы больше нет, а я разыскиваю его, своего отца он не ответил. «Ну и чёрт с ним! Не было его в моей жизни не надо!» — с обидой шептала я. «Проживём без него!» «Как же так? Кровиночку свою не признаёт!» — укоризненно качала головой бабушка. Отца не было рядом самый тяжёлый момент моей жизни, когда я потеряла маму. А через четыре года он вдруг сам нашёл меня. Но я была уже замужем, и обо мне было кому позаботиться. Я так и не смогла простить ему, что он не откликнулся тогда, когда был так нужен мне. Отношения с отцом сложны, но с мужем сейчас ещё сложнее. Оставаться здесь я не могу, унизительно и стыдно. — Ага, ты всё неправильно поняла. Резко разворачивается ко мне Прохор, берёт за руки, вырываясь, но он крепко держит. — Я люблю тебя, ты сама знаешь. Ты моя первая, единственная любовь. А Ирма, какая по счёту любовь? Яростно бросаю ему в лицо. «Агата!» — осекается он и тут же умолкает. «Все мужики хотят налево!» — с отчаянием продолжаю я. «Ты это хотел сказать?» «Чего стоит мне этот тон, этот вид?» «Что я могу вынести этот разговор?» «Осознание того, что я была просто наивной дурочкой-глупышкой, которая верила в его бесконечные долгие встречи, деловые переговоры, длительные командировки, вводит меня в полнейший ступор». «Агата!» «Что у тебя за тон? Давай поговорим, как серьёзные взрослые люди!» «Почему мне так стыдно?» «Потому что все вокруг знали, что муж изменяет мне. Только я была слепой. Мне не рассказывали. Жалели? Ну, или злорадствовали?» «Вот всё есть. Любящий богатый муж, дом полная чаша и сама вроде не дурнушка. А муж не ходит налево. Ярцев, мне не о чем с тобой говорить!» «Горячая боль переполняет меня». «А еще клялся любить меня вечно!» «Агата, ну о чем ты? Мы были тогда совсем детьми!» Невнятно бросает муж. «Были детьми?» Задыхаюсь. Внутри все дрожит, как натянутая струна. Это конец. У него есть любовница. А я так, по привычке. А может, тоже меня жалеет? «Я уеду сегодня же к отцу. Вызови мне такси!» Отрешенно произношу я. «Агата, не надо принимать поспешных решений!» Выпускает мои руки из своих. угрюмо смотрит в сторону. Тут другое. Ты не знаешь главного. У меня действительно есть тайна. Давай поговорим об этом позже. Обнимаю себя за плечи. Мне холодно, очень холодно. Душа моя превратилась в ледышку. Одинокая, тоскливая, несмотря на то, что муж сидит рядом. Совсем близко, но между нами уже выросла угрюмая стена из его бесконечной лжи, моего отчаянного неверия и непрощения. Муж устало поднимается и идёт к выходу. Замирает в дверном проеме.